Пока что девочка, согласно обычаю, возвратилась после свадебных обрядов в дом своих родителей, чтобы вновь увидеть своего мужа лишь через долгий промежуток в восемь или девять лет. А муж, как будто бы обретший у матери успокоение, возвращается в свой храм. Кали ждет его. Едва он переступает порог, как божественное безумие охватывает его с удвоенной силой. Как Геркулес, сжигаемой шкурой Несса, он обращается в живой костер. Легионы богов ураганом обрушиваются на него. Он четвертован, его я раздваивается, распадается. Он видит, как из него выходят то демонические, то божественные существа. Сначала появляется мрачное создание, олицетворяющее грех. Потом выходит Саньясин и, подобно Архангелу, поражает греховное начало. В Индии ли мы еще или перенеслись за тысячу лет назад в монастырь христианского запада? Рамакришна бездействует. Он только смотрит на все это сборище существ, выходящих из него. Ужас сковывает его члены. Опять, в течение долгих месяцев, глаза его не смыкаются. Примечание. В течение шести лет, как он уверяет. Конец примечания. Он чувствует приближение безумия. В ужасе он обращается с мольбой к матери. Созерцание калий — вот единственный способ спасения. Еще два года прошли в душевных оргиях и в отчаянии. Примечание. В 1861 году умирает его покровительница Рани Расмани. К счастью, зять ее Мадхур-бабу остается ему верен. Конец примечания. И, наконец, пришла помощь.